Глава 13 «Господа, вот что я вам хочу сейчас сказать», — серьезно сказал я, глядя на собеседников. «В общих чертах вы уже понимаете мироустройство Вселенной и знаете, что такое запретный мир. Также я рассказал вам, что прямо сейчас он частично открыт. Ну, то есть он открыт на выход, но все еще закрыт на вход». Как вы уже поняли, исчезла моя супруга. Беременная супруга». При этих словах лица присутствующих исказились от лёгкого дискомфорта, а вокруг их тел замерцал защитный щит. Я же нахмурился. «Извините, эмоции». Андрей открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыл, видимо, понимая, что всё, что он сейчас скажет, будет лишним. Но я коротко кивнул, отметив беспокойство друга. Я знаю, кто забрал Хельгу, но пока не знаю, куда именно. Однако путь ведет в Инферно, и туда нужно попасть в первую очередь. Да-да, то самое Инферно, про которое я вам рассказывал, и из-за которого, собственно, и возник Орден Паладинов. Да, Орден исчез, когда ваши бравые основатели ушли бить неназываемого. Но изначально именно демоны Инферно сподобили сильных одаренных сплотиться в Орден. К слову, За время существования Ордена Паладинов Инферно исключительно редко показывала свой нос из той адской дыры, в которой они живут. Это именно из-за основной заточенности ваших умений против Инферно. А именно, очищающий огонь, святое слово и многое-многое другое изначально было предназначено для этих рогатых ублюдков. Лишь потом оно было слегка доработано, чтобы валить мертвяков и порождения скверны. Отличный был Орден. Сама Вселенная плакала после его уничтожения. Тут я на секундочку замолк, глядя на серьёзные лица паладинов. И в конце подбодрююще улыбнулся. «Но воля Вселенной неисповедима. Это мы с вами уже поняли. И ваша связь с погибшими братьями, которые уже сейчас крепко связывают вас с тем великим прошлым, через которое прошёл Орден Паладинов, в дальнейшем будет лишь крепнуть, а силы ваши будут увеличиваться». Во Вселенной ничего просто так не исчезает и не возникает. Поверьте, вас еще ждут приятные сюрпризы, и я не мог не позвать вас с собой сейчас, друзья». Я снова замолчал, разглядывая стоящих передо мной мужчин. Страха не было ни у кого, лишь интерес и спокойствие. Ну и да, Самохвалов, как всегда, слегка улыбался. «Однако есть один нюанс», — я снова замолчал, подбирая нужные слова. Наше возвращение назад будет исключительно сложным. Не буду вас обманывать, может случиться так, что вернуться обратно вы не сможете. И дело не в том, что мы можем там погибнуть, хотя это нельзя скидывать со счетов. Основная проблема — возвращение. У меня есть пара идей, как это сделать, и в том числе именно для этого нам нужно пробраться в инферно. Но скрывать что-либо я не хочу и не буду. Поэтому выбор за вами. На этот раз некоторая задумчивость появилась на части лиц паладинов. Никто не торопился что-либо говорить или отвечать, но это нормально. Когда я провожу инструктаж, все молчат до того момента, пока я не разрешаю задавать вопросы. «Андрей, друг мой», — повернулся я к Андросову. Положа руку на сердце, вот кого я не хотел бы туда брать, так это тебя. Но Вселенная отметила тебя как главу нового ордена паладинов, Поэтому у тебя выбор без выбора — идти со своим орденом или остаться без ордена. Да и, честно говоря, интуиция подсказывает, что мне понадобитесь вы все, весь новый орден паладинов. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Я все сказал, — кивнул я. Первым, конечно же, был Макс. «Когда вылетаем, Саня?» «Как только разберемся с составом участников», — не выдержал я и улыбнулся все-таки жизнерадостности у Самохвалова хватит на него и на всю мою гвардию, и еще останется». «Я с вами! Это будет весело!» Молодой Коля Костриков, который, судя по всему, выбрал за ролевую модель развития именно беспредельщика Макса. Хотя, как мне сказал тот же Макс, что я сильно ошибаюсь, и для того, чтобы понять, на кого равняется Калюня, мне всего-навсего нужно посмотреть на себя в зеркале. «Ну, пусть будет так». Горохов и Остапов кивнули почти одновременно. «Время на один звонок у нас есть?» — уточнил Олег. «Да хоть на два», — сказал я. «Пока все из нас не решат свои дела, никто не уйдет из этого мира. Разве что эти дела будут нерешаемы, и тогда он останется». «Понял, принял». «Андрей», — я повернулся к задумчивому Андросову. «А?» — Андрей поднял на меня глаза. «Я тоже иду без вариантов, но я звонком не обойдусь». Мне нужно увидеть Свету и Александру. Он на секундочку замялся. Я подбадривающе кивнул ему. Ну, говори уже. Я хочу, чтобы ты пошел со мной к Светке. И дело не в том, что я буду отпрашиваться. Просто, дочка, я хочу, чтобы она увидела тебя. Ну-ну, Андрюха, конечно, буду с тобой. Но твоя интонация мне ни хрена не нравится. Так сказал, что как будто моя будущая крестница должна взглянуть на великого Александра Галактионова, которого больше никогда не увидит. У меня есть отличный план, и чтобы вас немного успокоить, я приоткрою часть из него. Всего-то для того, чтобы нам вернуться, надо завалить одного из владык инферно. Это такие рогатые ублюдки, похожие на богов, только у себя в собственном мире. Их энергии хватит, чтобы прорвать заслон запретного мира, в этом я уверен. Нужно всего-навсего малость, найти этого владыку и убить его. Легкотня же, правда? На лицах абсолютно у всех ребят возникли улыбки. Я повернулся к последнему участнику совещания. «Сын?» — кивнул я. «Отец?» — в ответ кивнул Ларик. Ну, с ним как раз было всё понятно. Эльф прожил очень много времени. И мы с ним составляем буквально единое целое. Так что да, я практически мог считать его мысли и предугадывать поступки. В том, что он пойдёт со мной, не было вообще никаких сомнений. Я бросил взгляд на часы и повернулся ко всем. «Двух часов хватит собраться?» Дождался, пока все кивнули, и повернулся к Андрюхе. «Лети к Светке, я буду чуть попозже». «Понял», — кивнул он. И паладины просто исчезли из этого мира, разбежавшись по своим делам. Иларион повернулся к нему. «Не хочешь проститься с Эмика?» «А зачем?» — искренне жизнерадостно улыбнулся Ларик. «Мы же ненадолго». Убить в Инферно, да там делов-то. Заберем Хельфуга, вернемся обратно. на Ольга обещала показать Эмика достопримечательности, сводить в оперу. Так что, я думаю, немного-то я и пропущу. Ларик понизил голос и зачем-то обернулся. «Не люблю оперу. У них голоса вообще нет». Я не выдержал и рассмеялся. «Ну да, куда великим оперным певцам до да Ларика? У них-то бедолаг». Всего один голос. На душе даже как-то стало полегче. Не то чтобы я сильно переживал. Если бы у меня было понимание, что мы действительно не сможем вернуться, я бы не брал с собой вообще никого. Все эти люди были слишком дороги мне, чтобы жертвовать ими. А весь мой спич, который я произнес на серьезных щах, просто объяснял природу Вселенной, в которой может случиться все что угодно. И это было для моих друзей понятно и ожидаемо, учитывая, по какому пути развития они направились. «Хорошо», — кивнул я еще раз, — «тогда у меня для тебя задание. Иди к Кренделю и забери все, что я попросил его собрать для меня. Плюс посмотри своим взглядом на те мечи, которые он сделал. Прихвати парочку для меня». «А что с этими не так?» — кивнул Ларик над Рака и Аквилу, которые висели у меня на бедрах. «А эти я все-таки оставлю», — нахмурился я. Иларик понимающе кивнул. Больше не задавая вопросов, он исчез. Я зашел в свою комнату, переоделся и захватил кое-что из снаряги, а затем прошел в свой кабинет, где меня уже ждали мои жены. Дети тоже были здесь, а в глазах у супруг я увидел тень того, что не видел никогда в жизни — страх. И от этого мне было больнее всего. Я легко переносил физическую боль. Я не боялся душевных сражений, во время которых душа болит так, как никогда не может болеть тело. Но боль от того, что я подвел своих любимых, вот то, что может прогрызть в сердце действительно большую рану. И снова, как обычно, в такие моменты в голову забежала предательская мысль, что не зря, совсем не зря охотники не заводили семьи какой бы ты ни был супермогучий, но всегда найдется тварь, которая сможет достать твоих близких». Жены с детьми сидели на диване. Я взял стул и пододвинул его к дивану, затем сел на него и взял жен за руки. «Любимые», — сказал я, — «я перед вами виноват, сильно виноват. Да, я понял, каким образом отсюда забрали Хельгу». Причем важно, сколько миллионов душ было загублено для этого где-то далеко. Важно то, что второй раз провернуть это у них уже не получится. Я уже позаботился. Так что сейчас вы находитесь в относительной безопасности. В относительной? Многозначительно приподняла бровь Аня. Именно. Вы всегда знали, что я приложу все, абсолютно все свои силы, чтобы сберечь вас и наших детей. Но также вы знаете, какие силы против нас выступают. «Я не бог», — произнёс я и тут же невесело рассмеялся. «И слава кодексу, что это не так. Но и боги иногда бессильны перед внешними обстоятельствами. Я не оправдываюсь. Я ещё раз прошу прощения и говорю, что виноват». «Саша, хватит!» На этот раз Катя нахмурилась. Судя по лицам моих жён, для них тоже было в новинку, когда их муж посыпает голову пеплом. «Ты справишься, мы знаем». «Да?» «Справлюсь», — улыбнулся я, на этот раз веселее. «Я точно знаю, что делать, и точно знаю, что я справлюсь. Единственное, что я не знаю, — сколько времени это займет». «Это неважно сказала Аня. «Мы будем ждать тебя, сколько понадобится». «Я в вас не сомневался». «И еще», — я повернулся к Кате. «Андрей пойдет со мной. Я думаю, ты захочешь с ним попрощаться». «Так уже», — встрепенулась Катя. Он заходил прямо перед тобой и убежал к Светке. А это второй вопрос, по которому я к вам подошел. Андрей идет с нами, а Света и Александра остаются. Я хочу, чтобы вы забрали Светлану седа к нам и присматривали так же, как вы присматриваете друг за другом. Катя, — повернулся я к жене, — ты еще не совсем понимаешь, это сложно ухватить по внешнему виду и ауре твоего брата, но он теперь потенциально больше важен для Вселенной, чем даже я». «Не говори глупостей», — немного нервно фыркнула Катя. «Я же даже не улыбнулся». «На самом деле так это и есть. Я всего лишь охотник. Один из многих братьев, которые просто делают свое дело. Андрея выбрала Вселенная, чтобы сделать новым главой Ордена Паладинов. И если с ним что-то случится, я не знаю...» Возможно, Вселенная больше не будет заморачиваться. И это был последний шанс. А этого нельзя допустить. Причем, а случится, я говорю, как о физическом, так и психическом плане. Представьте, что со Светланой и Александрой что-то случится. «Мы этого не допустим», — сказала Катя. «Ни при каких обстоятельствах», — подтвердила Аня. «Она и ребенок будут жить здесь». не третье. но в этом я не сомневаюсь». Тут я улыбнулся. «Узнав, что Андрей ушёл со мной, я думаю, что князья Андросов и Морозов активизируются и прибегут на перегонки защищать свою внучку и свою родственницу. Вы же не отдадите им Светлану? Вы же понимаете, что у нас ей будет более безопасно?» Тут уж мои жёны рассмеялись во весь голос. «Уверяю тебя, отец даже никуда не дёрнется из столицы после того, как я ему позвоню. ну Иван Фёдорович...» — Катя зловеще улыбнулась. «В общем, всё будет нормально». «Хорошо», — кивнул я и хлопнул себя по бёдрам, конечно, задев мечи. Удивлённо посмотрел на них и покачал головой. «Ну вот. Главное — ничего не забыть». Я отстегнул Драка и Аквилу и положил рядом на стол. «Ты оставляешь мечи? ну зачем?» Тут же веселье сошло с лиц моих жён. «На всякий случай», — хмыкнул я, чувствуя себя чертовски неуютно. «Так, подержи». Таня передала Антоху Катюхе во вторую руку, сама вскочила и, буквально подхватив меня за рукав, потащила к большому ростовому зеркалу, которое стояло у меня в кабинете. «Посмотри сюда. Посмотри в зеркало. Кого ты видишь?» «Прекрасную жену», — попытался отшутиться я. «Сейчас не время ёрничать, Саша. Вот этот молодой человек. Кто это?» «Это я, Александр Галактионов. Ну или Великий Охотник Сандр». «Вот именно». «Посмотри на него внимательно, посмотри ему в глаза. Разве этот человек может хотя бы допустить шанс того, что он может не вернуться, тем самым подведя свою семью и свой род?» «Да я вообще-то не сомневаюсь», — достаточно искренне сказал я. «Ну, мало ли что». «Саша, вот я тебе сейчас тресну, честное слово. Никогда не думала, что буду поднимать руку на мужа, но вот сейчас бы тебе как залепило». Аня даже слегка замахнулась, демонстрируя свою готовность чтобы у тебя в голове всё на место встало. Я понимаю, что беспокойство о нас и о детях — это слишком необычно для тебя, особенно на фоне той жизни, которую ты вёл раньше. Но я тебя прошу, абстрагируйся от семьи сейчас. Это всего лишь задача, которую нужно выполнить. Ты сам говорил, ты тысячу раз так делал и каждый раз выходил победителем. Или я что-то путаю? — Не путаешь. Моя улыбка становилась всё шире когда я смотрел на свою рассерженную жену. «Катя, ну скажи ему, чего он как поц?» — повернулась Аня к Катюхе. И та решительно кивнула головой. Я моментально схватил Аню, закинул ее на плечо и громко хлопнул по круглой попке. «Никто не смеет называть Александра Галактиованного поцом, кроме Сары Абрамовны. И то ей только из-за возраста разрешаю». «Отпусти, Саша, это не смешно», — раздалось у меня из-за спины. «А, по-моему, очень смешно». Я подошёл к дивану и аккуратно посадил её обратно. «Ну да, спасибо за мотивацию. Думаю, что если ты решишь меня бросить, то можешь вполне открывать курсы мотивационных лидеров. У тебя получится». «Дурак», — стукнула кулачком Аня меня по плечу. «То есть мечи ты забираешь?» — прищурилась Катя, переходя к сути. Я с показным вздохом снова прицепила их себе на пояс. «Вот и хорошо, вот и отлично», — захлопала руками Аня. «Теперь нужно проститься с детишками». «Спасибо, что напомнила. Сам бы я не догадался». Антон Саныч поднял на руки карапуза и поцеловал его в щеку. Мелкий тут же попытался накрутить мне сливу, но безуспешно Он нахмурился, посмотрел на меня голубыми глазами и внезапно выдал «Попадня!» и показал мне большой палец. Вокруг наступила тишина. Антон огляделся и понял, что его выступление оценили, и радостно заржал безумным ртом, дрыгая ногами. Улыбнулась даже Аня, забирая его обратно. «Ты же понимаешь, что он хотел сказать, типа, «Папа, нагни там всех!» «Это было абсолютно ясно и понятно», — хмыкнул я, глядя в ярко-голубые глаза сына. «Ну, а теперь ты», — взял я Асу. «Что ты пожелаешь своему бестолковому бате?» Аса тоже улыбалась, но улыбалась только так, как может улыбаться только эта маленькая чертовка. Так что, глядя в её глаза, смелые люди могли почувствовать дискомфорт, как будто им в глаза заглядывает сама вечность. Ну или бездна. Хе -хе. Внезапно в комнате потемнело. Аня и Катя всполошились, но я приподнял руку успокаивающим жестом. «Всё нормально? Ну вот, говорят же. Да, даже в мыслях вспоминать кое-кого не нужно». Внезапно я почувствовал, как малышка приложила свою пятерню мне к щеке и весело засмеялась. И засмеялась каким-то очень взрослым смехом. В мгновение тьма вокруг рассеялась, а затем раздался встревоженный крик Кате. «Ас, а что ты сделала с папой?» «Шука, шабака, красиво!» Тут же проявился шнырка, через которого я, как через зеркало, смог разглядеть, что у меня теперь на скуле тёмный отпечаток ладони мелкой как будто тень ладошки падает на щеку. «Все хорошо, родные!» — рассмеялся я. «Считайте это благословением, которое очень поможет в моем нынешнем деле». «Спасибо!» — задрав глаза к потолку, прошептал я. Тихий женский смех был мне ответом. «Когда-нибудь этот мир откроется, я воссоединюсь с братьями, и у меня будет очень много вопросов ко вселенной к ее обитателям». Складывается впечатление что мной кто-то пытается играть. А играть охотникам чрезвычайно опасно. Дело, которое может закончиться смертью даже для высшей сущности, называющей себя богом. Но пока... Если тебе предлагают в подарок что-то очень нужное, то возьми и скажи «спасибо». Я чмокнул дочурку в щёку и передал её Кате. «Идите сюда», — обхватил я жён, по очереди поцеловал их, ещё раз чмокнув детей. «Ну всё, любимые». «Мы отбываем». Я посмотрел на своих жен. И что поразило меня больше всего, не было теперь у них на лицах страха. Как будто и не было его никогда. Они смотрели на меня спокойно и уверенно. Не хватало только одного. «Ты когда вернёшься? Попрошу Семёновну тесто на блины поставить». Я не выдержал и рассмеялся. Смех поддержали мои жёны. Вот именно этого мне и не хватало. Я кивнул, разумашистым шагом вышел из комнаты, где меня поджидало еще одно существо, с которым я просто обязан был проститься лишь лично. Медоед терпеливо сидел за дверью, не заходя вовнутрь и не мешая моему прощанию. Но прямо сейчас он требовал внимания. Я поднял его на руки и заглянул в его маленькие глаза-бусинки. «Извини, что мы прервались с драка. Я быстренько вернусь, и мы продолжим» удач тебе, охотник!» — раздался в голове мысленный голос. «О, рад, что ты почти нормальный!» — улыбнулся я. «По возвращению нас ждёт серьёзный разговор». «Это зависит от того, с каким результатом ты вернёшься, охотник!» — улыбнулся медоед. «И чувство юмора у тебя уже появилось. Ну надо же, какая неожиданность!» «Оно у меня всегда было, в отличие от тебя!» — опять раздались мысли медоеда. Я покачал головой. «Чувствую, будет весело. Ну, собственно, ты за старшего и знаешь, что делать». «Знаю. Никакого инферна в доме», — хрюкнул затупок и, не оборачиваясь, деловито побежал по своим делам. А я переместился в квартиру Андросовых. Первое, что я увидел — встревоженные глаза Светы. «Привет, подруга», — наклонился я, поцеловав. «Можно?» — кивнул я на маленький свёрток, который был у неё на груди. «Конечно», — тут же золбалась Светлана. «Привет, моя будущая крестница!» — сказал я, аккуратно беря ее на руки. «Фух, пронесло!» И на меня с недоумением и некоторым испугом посмотрели оба молодых родителя. «Что именно пронесло, Саша?» — спросил Андрей. «Ну что, она такая же красавица, как мама, а не как папа!» — заржал я. Ко мне присоединилась Светлана, Андрей стукнул меня по плечу. «Ну ты дурак!» — он тоже улыбнулся. «Теперь самое главное, чтобы она была такая же умная, как папа», — пафосно выдал он. После чего сразу же охнул, получив тычок кулака под ребра от своей жены. «Слышь», — сказала Света, — «это ты что сейчас сказал?» «Так, ладно-ладно», — миролюбиво сказал я. «Она будет такая же умная, как вы оба, потому что вы чертовски умные, одни из самых умных людей, которых я когда-либо видел», — рассмеялся я. «А что касается мелкой?» «Конечно, я успел просканировать её». «Символ на попе уже видели?» «Э, символ? Какой символ?» — сказал Андрей. «Ну, там же родинка», — засмеялась Света. «А, ну давай, сейчас покажу». Она распеленала младенца. Андрей посмотрел на это и, кажется, впал в ступор. «Однако», — покачал он головой. «Вот и я об этом». «А что у ней такого?» — спросила Света, крутя огукающую малышку и рассматривая родимое пятно но ничего особенного, кроме того, что контурами она точь-в-точь точь эмблема Ордена Паладинов. А так...» «Ну, это же случайно, не так ли?» — хмыкнул я. «В общем, ладно, Светка, пильная малышка, чтобы не замёрзла. Забирай я твоего мужа. Вы уже попрощались?» «Долго не задерживайтесь», — улыбнулась она. «Да, мы быстро туда и обратно. Погнали». Я чмокнул Светку в щёку, ещё раз поцеловал маленькую Александру. Попутно, незаметно для родителей, подкинул ей энергии в нужные точки. И мы с Андреем отправились на безлюдный берег Байкала, в стороне от людей и построек, где нас уже ожидали другие паладины и ларик. И вся веселость слетела с меня, как в один миг. Одно дело держать лицо при общении с женщинами, а другое — когда идёшь на смертельную битву. Инферно похитили беременную жену охотника — «Каких дебилов поискать ещё нужно?» И что я точно не собирался сдерживать, так это всепоглощающую ненависть, которая накрывала меня от осознания этого ужасного поступка. Взмах рукой. парик кивнул я эльфу. На песке уже была предварительно начерчена пентаграмма. Эльф снял кинжал с пояса и ткнул себя в ладонь, выпуская кровь на один из лучей пятиконечной звезды. Четыре паладина, стоя в других лучах, сделали то же самое. «А нам с тобой, мой друг, в центр!» Мы с Андросовым встали в центр пентаграммы, полоснули себя по ладоням и сжали их в кулак, чтобы дать крови капнуть на белый песок песчаного пляжа. И как только наши капли крови достигли пентаграммы, мир вокруг закружился в багровом пламени. Охотник вышел на охоту, а еще он прихватил своих друзей, Это будет веселое приключение. Веселое для нас, но никак не для инфернального плана. Ублюдки сдохнут.